Раздел четвертый. Расцвет готического романа. Ужас в литературе обретает новое качество в творчестве Мэтью Грегори Льюиса 1775-1818, чей роман «Монах» имел столь грандиозный успех, что даже принес его автору прозвище «Монах Льюис». Этот молодой писатель, получивший образование в Германии и там же проникшийся духом древнего тевтонского фольклора, совершенно неизвестного Анни Ратклифф, воплотил свои ужасы в таких грозных формах, какие и не снились его тихой предшественницы. Потусторонние силы зла впервые по-настоящему оживают лишь на страницах его гениального романа традиционный готический склад которого обильно приправлен всякого рода дьявольщиной. В центре повествования истории испанского монаха Амброзио, ослепленного собственной добродетельностью и увлеченного дьяволом в образе обольстительной девицы Матильды на самое дно порока. Тамяс в ожидании смерти в руках святой инквизиции, Он соглашается отдать душу дьяволу в обмен на свободу, поскольку считает, что и тело его, и душа все равно уже обречены. Торжествующий сатана тут же переносит свою жертву в безлюдное место и с изуверским наслаждением сообщает монаху, что тот продал свою душу напрасно, ибо в момент совершения чудовищной сделки уже близилось помилование, а с ним и надежда на искупление грехов. А в довершении своего вероломного поступка дьявол язвительно порицает Амброзию за совершенное им злодеяние и сталкивает его тело в пропасть, в то время как душа несчастного отправляется в ад. Роман содержит ряд потрясающих эпизодов, таких как сцена «Колдовства» в склепах под монастырским кладбищем, пожар в монастыре и гибель несчастного аббата в конце повествования. Параллельно развивается линия маркиза де ла Систерноса, и на тех страницах, где описывается его встреча с окровавленной монахиней, его многогрешной прародительницей, читателю предлагается немало чрезвычайно ярких картин. В первую очередь это сцена появления ожившего мертвеца у постели маркиза, и каббалистический ритуал, с помощью которого вечный жит помогает ему разгадать тайну своего мертвого мучителя и тем самым избавиться от него. И все же прочесть монаха целиком, не умерев от скуки, сумеет далеко не каждый. Он слишком затянут и многословен, и эффект его был бы гораздо сильнее, если бы не обилие колких замечаний и не в меру ярых выпадов против тех ханжеских правил хорошего тона, которые сам Льюис объявлял не стоящими выеденного яйца. Величайшая заслуга автора состоит в том, что он не пытался убить плоды своей сумрачной фантазии естественно-научными толкованиями. Ему удалось сломать каноны Аратклифф и раздвинуть рамки готического романа. «Монах» – далеко не единственное произведение Льюиса. Драма «Дух замка» была поставлена в 1798 году, а кроме того он еще выпустил два сборника баллад «Ужасные сказки» и «Чудесные сказки» и сделал ряд переводов с немецкого. Готические романы, как английские, так и немецкие, продолжали плодиться в невероятных количествах, что не замедлило сказаться на их качестве. Большинство из них выглядели просто смешными в глазах искушенных читателей, и знаменитая сатира «Мисс Остин» «Нотергенское аббатство» была вполне заслуженным упреком в адрес балансирующего на грани абсурда направления». Примечание. Нортенгенское аббатство Роман английской писательницы Джейн Остин, пародирующий готическую литературу, и прежде всего романы Ратклиф Конец примечания. Школа, как таковая, вырождалась, но прежде чем окончательно сойти на нет, она успела явить миру своего последнего и ярчайшего представителя в лице тихого и чудаковатого ирландского священника Чарльза Роберта Мэтьюрина. Навив руку на массе разнообразных поделок, среди которых, назовем, неумелое подражание Ратклифф под заглавием «Роковая месть» или «Семейство Монторио», Мэтьюрин, конце концов, сумел создать истинный шедевр литературы ужасов мельмодский «Мельмоттский талец», в котором готический жанр достигает таких высот во вскрытии сокровенных пружин человеческого страха, каких не знавала ранее вся литература в целом. Мельмот повествует об одном ирландском дворянине, который еще в XVII веке продал свою душу дьяволу, чтобы продлить себе жизнь на противоестественно долгий срок. Согласно условиям отвратительной сделки, он может вернуть свою душу и спастись, если ему удастся уговорить кого-нибудь другого занять его место. Однако все его попытки остаются безуспешными. Сколь бы неутомимо он не скитался в поисках тех, кого отчаяние довело до безрассудства и безумия, Найти замену ему не удается. Композиция романа весьма тяжеловесна, что выражается в его непомерном объеме, изобилии ненужных отступлений и вставных новелл, неуклюжих увязках и совпадениях, но сквозь словесные нагромождения порою явственно проступает пульс той силы духовного прозрения, какой были начисто лишены все прежние книги подобного рода, силы, вытекающие из понимания сокровенной сути человеческой натуры, знания глубинных истоков подлинного космического ужаса и страстного авторского сопереживания, делающего эту книгу не столько образцом изящной словесности, сколько правдивым свидетельством эстетического самовыражения писателя. Всякий беспристрастный читатель согласиться с тем, что «Мельмот» является собой грандиозный скачок в развитии литературы ужасов. Страх в этом романе – не условный атрибут, а реальное зло, омрачающее удел человеческий. Трепет, производимый Мэтьюрином в «Читателе», абсолютно достоверен, ибо писатель сам трепещет. Творчество Ратклиффа и Льюиса – удобная мишень для... Пародиста. Но вряд ли кому-либо удастся съязвить по поводу лихорадочно-стремительного развития сюжета и сгущенной до предела атмосферы этого знаменитого ирландца, потомка древних кельтов, по самой своей природе предрасположенного к мистицизму и непосредственности в выражении чувств, служащих ему безотказными орудиями для выполнения столь сложной задачи. Без всякого преувеличения можно сказать, что Мэтьюрин – гений, каковым считал его, в частности, Бальзак, относивший Мельмота наряду с Мольеровским Дон Жуаном, Гетевским Фаустом и Байроновским Манфредом к наиболее значительным аллегорическим образам современной европейской литературы и даже написавший повесть под названием «Прощенный Мельмот». В этой остросюжетной вещи скитальцу удается сбыть свою инфернальную участь одному обанкротившемуся парижанину. Тот передает ее дальше, и, пройдя через руки нескольких новых жертв, договор с дьяволом, наконец, оседает у отъявленного кутила и картежника, который беспечно умирает, обрекая свою душу на вечные муки и одновременно избавляя мир от страшного проклятия. Перед Мэтьюрином преклонялись такие титаны, как Вальтер Скотт, Рассетти, Текерей, Бадлер. Весьма показателен и тот факт, что Оскар Уайльд, униженный и изгнанный, свои последние дни в Париже прожил под псевдонимом Себастьян Мельмот. Перемечание. Рассетти, Данте, Габриэль. 1828-1882. Английский поэт и художник, основавший в 1848 году братство прерафаэлитов. Конец примечания. Мельмот содержит эпизоды, которые в наши дни способны потрясать воображение. Роман начинается с сцены у смертного одра. Старый скряга, Умирает от страха, вызванного посетившим его видением, которое связалось в его воображении, с прочитанным манускриптом и фамильным портретом, висящим в темном чулане его старинного особняка в графстве Уилкоу. Он посылает в Дублин за своим племянником Джоном, студентом Тринити-колледжа, и по прибытии тот, замечает множество загадочных вещей, в том числе жуткий блеск в глазах висящего в чулане портрета и чью-то фигуру, дважды промелькнувшую в дверях и странным образом напомнившую ему изображенного на портрете. Атмосфера страха окутывает дом мельмотов, один из предков которых, мельмот, рождение 1646 года, изображен на портрете, причем умирающий скупец утверждает, что этот человек еще жив, хотя действие происходит незадолго до 1800 года. Наконец, Скряга умирает, и теперь, согласно его завещанию, племянник должен уничтожить портрет и манускрипт, хранящийся в указанном ящике стола. Из рукописи Джон узнает о том, как в конце XVII века ее автор, англичанин Стентон, встретил в Испании своего соотечественника, личность довольно одиозную, который признался ему в совершенном преступлении. Он убил взглядом священника, собиравшегося предать его суду, как человека, исполненного демонического зла. Позже, уже в Лондоне, после еще одной встречи с этим человеком, Стентона сажают в сумасшедший дом, где его посещает незнакомец с поразительно ярким блеском в глазах, причем появление его предваряется звуками небесной музыки. Мельмотский талец, а это он и есть, сулит пленнику свободу, если тот возьмет на себя его сделку с дьяволом. Однако Стентон, подобно всем остальным, кому обращался мельмот, не поддается искушению» пытаясь уговорить его, Мельмот расписывает ему все прелести жизни в сумасшедшем доме, и это становится одним из самых ярких мест в романе. Наконец, Стентона выпускают на волю, и он посвящает остаток жизни поискам Мельмота, в ходе которых узнает о местонахождении его родового имения и семьи. Семье он оставляет рукопись, ту самую, уже порядком потрепанную, рукопись, которую читает Джон. Исполняя волю дяди, Джон уничтожает и рукопись, и портрет, но во сне ему является чудовищный предок, который оставляет у него на запястье след в виде кровоподтека. Вскоре юноша привечает у себя в доме, потерпевшего кораблекрушение испанца по имени Алонсо де Монкада, который избежал насильственного пострига в монахи и преследования инквизиции. Монкада прошел через страшные испытания. Страницы, где описываются его страдания в камере пыток и злоключения в подземельях, через которые он однажды пытался бежать, являются классикой жанра. Однако нашел в себе мужество отказать Мельмоту-скитальцу, явившемуся к нему в тюрьму в тяжелейший для него час. Скрываясь после побега в доме одного еврея, он обнаруживает там рукопись, повествующую о прежних похождениях Мельмота, в том числе и о его сватовстве к юной Иммелле. Девушки извест Индии, позднее восстановленной в своем праве наследства в Испании под именем Донны и Сидоры, и об их богопротивном бракосочетании, совершенном в полночь у тела мертвого анахарета в разрушенной часовне заброшенного и избегаемого людьми монастыря. Рассказ Манкады занимает большую часть четырехтомного романа Мэтирина, и эта диспропорция считается одним из главных композиционных просчетов. Беседа Джона и Манкады прерывается появлением самого Мельмота-скитальца. В глазах его уже нет того блеска, и немощь одолевает тело. Срок договора истек, и скиталец вернулся домой спустя полтора столетия, чтобы взглянуть в лицо смерти». Взяв слово с присутствующих не входить ночью в его комнату, какие бы звуки оттуда не доносились, он в одиночестве ожидает конца. Юный Джон и Манкада слышат жуткие крики, но даже не пробуют вмешаться. Лишь под утро, когда воцаряется тишина, они заходят в комнату и обнаруживают, что она пуста. За задней дверью дома на глинистой почве видны отпечатки следов, ведущих к нависшему над морем утесу. На самом краю обрыва заметен широкий след, указывающий на то, что по земле волочили какое-то тяжелое тело. За выступ скалы зацепился шейный платок скитальца, но сам он бесследно сгинул навеки. Таков роман Мэтьюрина. И нельзя не уловить разницы между этим тонким, глубоким, многоплановым шедевром литературы ужасов, с одной стороны, и говоря словами профессора Джорджа Сейнсбери, изобретательным, но пресным рационализмом миссис Ратклифф и зачастую ребяческой запальчивостью, скверным вкусом, а порою и неряшливым стилем Льюиса с другой. Примечание. Сейнсбери, Джордж Видный английский критик и теоретик литературы Конец примечания Если говорить о стиле, то у Мэтьюрина он заслуживает отдельной похвалы за подкупающую прямоту и живость, ограждающие его от всей той искусственности и фальши, какими грешили прежние авторы. Профессор Эдит Биркхетт в своей истории готического романа справедливо замечает, что Мэтьюрин, при всех своих недостатках, был величайшим и в то же время последним представителем этой школы. Примечание Биркхетт. Годы жизни не установлены. Сотрудница Бристольского и Ливерпульского университетов, автор эссе ⁇ Литература ужаса ⁇ явившегося непосредственной притечей данной статьи Лавкрафта. Конец примечания. Мельмот имел широкий круг читателей и даже был инсценирован, однако то обстоятельство, что он появился, так сказать, на закате жанра, помешало ему добиться шумного успеха удольфских тайн и монаха.